Уэйт развернулся и зашагал через парковку перед магазином. Неожиданно с проезжей частью вывернула машина, и водителю пришлось ударить по тормозам, чтобы не сбить его. Сердито рявкнул сигнал, Уэйт оскалился и вскинул вверх палец, уходя прочь. Он уже пересек залитую бетоном площадку и нырнул в поросший кустарником, закиданный мусором лес. Он шел по узкой тропе. Он всегда выбирал этот путь, если не находилось никого, кто мог бы подвести его домой. Среди деревьев встречались гнилые, набухшие водой матрасы, набитые мусором мешки и ржавые кухонные принадлежности. Где-то неподалеку бежал веселый ручеек, берущий начало на ближайшей автомойке. Уэйт не видел его среди густого кустарника, но слышал, как журчит вода и различал запах дешевой полироли и шампуни для чехлов с вишневым ароматом. Уэйт не торопился, он шел, втянув голову в плечи. В сгущавшемся сумраке раннего вечера трудно было разглядеть тонкие ветки, так и норовившие выскочить перед лицом Уэйта. Он не хотел бы наткнуться на одну из них. Тропка выходила из леса у тупикового конца грунтовой дороги, что велась вдоль берега мелкого грязного пруда. Эта дорога выведет его на шоссе 17к, которая в свою очередь довольно скоро встретится с дорогой в парк Рональда Рейгана, где Войта жил в одноэтажном домике вместе с матерью. Отец его давным-давно сбежал в холмы. Туда ему и мы дорога. Грунтовка поросла травой, ею редко пользовались. Правда, порой здесь останавливались машины, затем, ну, зачем останавливаются машины в подобных местах? Пробираясь сквозь последний кордон подлеска, Уэйд увидел, что сейчас там как раз стоит автомобиль. Тени под деревьями уже разрослись и окутали все мраком, лишь немного не дотянув до настоящей ночи. Правда, если взглянуть вверх, то в небе еще можно было найти отголоски дня. Бледно-фиолетовая тень у горизонта сливалась с абрикосовой желтизной. Машина остановилась на небольшом склоне, и поэтому Уэйт не сразу узнал ее. Только подойдя ближе, он увидел, что это универсал миссис Призар. Водительская дверь была распахнута. Уэйт остановился за несколько шагов до автомобиля. Почему-то он почувствовал удушье. Сначала ему показалось, что машина пуста. Из нее не доносилось ни звука, только Тихое потрескивание из-под капота, очевидно, это оставал двигатель. Потом он разглядел на заднем сиденье темноволосого мальчика, четырехлетнего сына миссис Призар, все еще пристегнутого к детскому креслу. Мальчик уткнулся подбородком в грудь, его глаза были закрыты. Похоже, он спал. Уэйта огляделся в поисках миссис Призар или Бакстера но кромка леса и берег пруда были пусты. Он не мог понять, как можно оставить малыша одного, спящего, в открытой машине. Но потом, присмотревшись повнимательнее, он увидел, что миссис Призар тоже сидит в машине. Она так сгорбилась на водительском сиденье, что у Эйта была видна лишь макушка блестящих светлых волос над рулем. Он... Не сразу сумел шевельнуться. Ему стоило труда сделать шаг к машине. Его глубоко встревожила эта сцена, хотя он не мог объяснить, почему. Маленький мальчик, спящий на заднем сиденье, напугал его. В сумерках лицо ребенка казалось опухшим и синеватым. Уэйд осторожно подошел к автомобилю и снова остановился, пригвожденный к месту открывшимся зрелищем. Миссис Призар едва заметно покачивалась вперед и назад. У нее на коленях лицом кверху лежал Бакстер. Его широко открытые глаза, неподвижно, уставились в никуда. Кепка с логотипом бейсбольной команды куда-то делась, обнажив короткий, почти бесцветный ежик-волос. Губы мальчика были ярко-красного цвета, будто накрашенные помадой. Голова Бакстера откинулась назад, под таким углом, что Уэйту на миг показалось, будто тот смотрит прямо на него. Ему сразу бросилась в глаза рана на шее мальчика, черная яркая линия, по форме напоминающая рыболовный крючок. Вторая рана была на щеке. На очень белом лице она выглядела, как длинная черная личинка насекомого. Глаза миссис Призар тоже были открыты. Они покраснели и наполнились слезами, однако плакала она совершенно беззвучно. Ее лицо пересекали четыре неровных пятна, крови, следы от пальцев ее сына. Она тяжело и прерывисто дышала. «О, Господи!» Каждый выдох сопровождался шепотом. «О, Бакстер! О, Господи!» Уэйд инстинктивно отпрянул и одной ногой наступил на пластиковый стаканчик. Раздался хруст, миссис Призар вздрогнула и обернулась, вид у нее был безумный. «Миссис Призар», — проговорил Уэйт и с трудом узнал свой голос в этом сиплом шепоте. Он ожидал рыданий и стинаний, но она заговорила тихо и монотонно, каким-то онемевшим голосом, «Пожалуйста, помогите нам». Только тут Уэйд заметил, что на земле возле раскрытой дверцы и валяется ее сумочка. Часть содержимого вывалилась в грязь. «Я позову кого-нибудь», — сказал он, и уже начал разворачиваться, чтобы бежать, лететь со всей мочи к шоссе. «Он неплохо бегает, он будет у 17К через пару минут и остановит первую же попавшуюся машину». «Нет», — сказала она ему с неожиданной настойчивостью. «Не уходи». Я боюсь. Я не знаю, куда он делся. Может, он все еще где-то неподалеку. Может, он просто пошел помыться. Она бросила перепуганный взгляд в сторону пруда. Кто? – спросил он и тоже посмотрел на пруд. Крутой берег, жалкие почки растительности. Его тревога вспыхнула с новой силой. Она не ответила, заговорила о другом. «У меня есть мобильный телефон, только не знаю, где он». Он забрал его, но вроде бы тут же выронил рядом с машиной. «О, Боже, Боже мой! Поищи его! Господи, только бы он не вернулся!» Во рту у Уэйта пересохло. Внутренности свернулись в клубок, но он послушно двинулся к машине, осматривая почву вокруг упавшей сумки. Он опустился на корточки, чтобы лучше видеть, и чтобы его самого не заметил никто, приближающийся к автомобилю с другой стороны, обращенный к пруду. Из сумки выпали какие-то бумаги и легкий шарф. Один конец шарфа, шелковые переливы красного и желтого, плавал в луже. «Он, может быть, в вашей сумочке?» спросил он, запуская внутрь руку. «Не знаю». «Наверное». Он переворошил содержимое. Бумаги, помада, пудреница, другая косметика, телефона не было. Он откинул сумку и пристально вгляделся в землю у автомобиля. Но в сумерках почти ничего не различил. «Он пошел к воде?» – спросил Уэйд, чувствуя, как бьется в горле пульс. «Ах, я не помню». Он забрался в машину на светофоре, пока я ждала зеленого света на углу Юнион-стрит. Он сказал, что ничего не сделает нам, если я буду выполнять его требования. «О боже, Бакстер, прости, прости меня, я не уберегла тебя!» При упоминании имени Бакстера Уэйд вскинул глаза. Он не мог не поддаться ужасному импульсу еще раз посмотреть на него. И с удивлением обнаружил, что незаметно для себя подобрался так близко к водительской двери, что чуть не уткнулся мальчику в лицо. Его голова свисала с бедра матери менее, чем в ярде от него. Уэйт видел лицо Бакстера перевернутым, темная колотая рана в щеке, грозескно красные губы от жевательной конфеты, а не от крови, понял Уэйт озаренный внезапной вспышкой памяти. Круглые, изумленные глаза. Бакстер невидяще смотрел куда-то за плечо Уэйта, остекленевшим взглядом. И вдруг этот взгляд ожил и остановился на Уэйте. Уэйт закричал, вскочил на ноги. Он не... Выдавил он, задыхаясь. Ему не хватало кислорода, он не мог говорить. Сглотнув, он попытался снова. Он не... И посмотрел на миссис Призар и снова умолк. До этого момента он не замечал ее правую руку, лежащую на ноге Бакстера. Пальцами она сжимала рукоятку ножа. У Уэйту нож показался знакомым. В хозяйственный магазин Миллера недавно завезли пластиковые упаковки различных ножей. Они лежали на прилавке слева от входа, сразу завешалкой с камуфляжными костюмами. Уэйт запомнил один из них. Десятидюймовое лезвие, край зазубрин, Сталь отполирована до зеркального блеска. Он тогда случайно зашел в магазин и сразу его заметил. И, кажется, даже попросил показать. Любой обратил бы внимание на такой нож. Среди остальных он бросался в глаза. А еще Уэйд вспомнил, как миссис Призар прижимала к своей куртке руку, выходя из магазина. У нее не было ни пакета, ни сумки. Она увидела, что Уэйт куда-то смотрит, как зачарованный, и проследила за его взглядом. А потом сама уставилась на нож с выражением полного непонимания, словно понятия не имела, как этот предмет оказался у нее в руке. И даже не знала, зачем нужен такой инструмент. Затем она перевела взгляд на Уэйта. «Это он уронил», – сказала она, глядя на Уэйта почти с мольбой. У него руки были в крови, а нож застрял в теле Бакстера. Он пытался выдернуть, и нож выскользнул у него из рук. Упал на пол, а я успела поднять его. Вот почему он не убил меня, потому что у меня был нож. И тогда он убежал. Рука, сомкнувшаяся на тефлоновой рукоятке, была залита кровью. Кровь оттенила ямки между ее костяшками. Обвела кутикулу большого пальца. Капли крови падали на рукав непромокаемой куртки и стекали на кожу сиденья. «Я сбегаю за помощью», – пробормотал Уэйт, неуверенный, что она слышит. Он говорил так тихо, что сам едва услышал себя. Руки он вытянул перед собой, ладонями наружу, словно обороняясь. Он не знал, давно ли он их так держит. Миссис Призар поставила одну ногу на землю, собираясь встать. Резкое движение напугало Уэйта, и он попятился. Но что-то случилось с его правой ногой. Он хотел отступить назад, а нога, как пришитая, не сдвигалась с места. Он посмотрел вниз и только успел заметить, что стоит на развязанном шнурке, как уже падал навзничь, размахивая руками. У него перехватило дыхание. Он растянулся на влажном ковре опавшей листвы. Глаза его невольно обратились на небо, уже ставшее темно-фиолетовым. То тут, то там поблескивали самые первые, самые яркие звезды раннего вечера. На глазах Уэйта выступили слезы, он поморгал и сел. Она уже вышла из машины и стояла в ярде от него. В одной руке она держала его кроссовку, а в другой нож. Значит, он умудрился выдернуть ногу из кроссовки правая стопа осталась только в сером спортивном носке. Уэйд почувствовал, как кожу холодит ледяная сырость прелых листьев. «Он уронил его?» — повторила миссис Призар. «Тот человек, что напал на нас, я бы никогда, мои малютки, я бы никогда им ничего не сделала, я просто подобрала его». Уэйд кое-как поднялся на ноги и отпрыгнул от нее на шаг, стараясь не переносить вес на правую ногу, чтобы не погружать ее в холодную кашу из листьев. Бежать наполовину разутым не хотелось. Он посмотрел на кроссовку. Женщина молча протягивала ее ему, а потом на нож. Правая рука, сжимавшая нож, безвольно висела вдоль туловища. Он вновь, она вновь проследила за его взглядом. Тоже взглянула на нож и подняла глаза на Уэйта. Она медленно водила головой из стороны в сторону в немом отрицании. «Я бы никогда!» – повторила миссис Призар и выронила нож. Она потянулась к нему, протягивая кроссовку. «Возьми!» Он продвинулся к ней на один осторожный шажок и взял за кроссовку. Но женщина не отпускала ее. А когда все-таки разжала пальцы, то лишь для того, чтобы вцепиться в его руку. Ее ногти утонули в мягких тканях внутренней стороны запястья, взрыли кожу. Эта внезапная хватка, эти острые ногти напугали его до смерти. «Не я!» – повторяла она. Уэйд старался высвободить руку. А миссис Призаль второй рукой уже хватала его за ворот расстегнутой куртки, за свитер, оставляя повсюду кровавые следы. Она спросила, «Что ты скажешь людям?» В панике он не понял, что она говорит, да и не хотел понимать. Он хотел только, чтобы она отпустила его. Ее ногти больно впивались в руку, к тому же она пачкала его кровью. Ладонь, запястье, свитер. Кровь была липкой и теплой, и Уэйта мутило от того, что кровь попадала на голую кожу. Он схватил миссис Призар за левую руку и попытался заставить ее разжать пальцы. Он давился такой силой, что у нее захрустели кости, выскакивая из суставов. А женщина все рыдала и теснила его. Правой рукой она вцепилась ему в плечо, запустила пальцы под ключицу, и он ударил миссис Призар. Не сильно, просто чтобы оттолкнуть от себя. Она выпучила глаза и издала жуткий сдавленный вопль. Ее правая рука взлетела в воздух и обрушилась на его лицо. Ее ногти разрывали кожу Уэйта. Свежие царапины обжигало вечерним холодом. Рука скребла его щеку, как грабли. Он поймал ее и загнул пальцы назад, так что они чуть не коснулись тыльной стороны ладони. Потом он ткнул миссис Призар кулаком в грудину и услышал, как из нее вышел весь воздух. Когда женщина согнулась, Уэйт ударил ее в лицо с такой неистовой силой, что ободрал суставы пальцев. Она, как пьяная, повалилась на него, схватила за свитер и, падая, увлекла за собой. Она по-прежнему держала его за запястье, вонзая ногти все глубже. Больше всего на свете Уэйту хотелось вырваться из ее хватки. Он вцепился в волосы миссис Призар, рывком дернул ее голову назад и загнул почти к самой спине, насколько хватало сил не думая, что неестественно удлинившаяся шея может сломаться. Она хватала ртом воздух, потом разжала пальцы, чтобы оттолкнуть его, и тогда он опустил ребро ладони поперек ее горла. Она сдавленно охнула. Уэйт отпустил волосы, и голова женщины перекатилась вперед, на грудь. Миссис Призар обеими руками взяла себя за шею и осталось сидеть на коленях, с горби в плечи. Ее лицо прятали пряди волос. Она нацадно дышала. Потом она вдруг обернулась на нож, лежащий позади на нее на земле. Она отняла правую руку от горла и потянулась к ножу, но недостаточно быстро. Уэйт опередил ее. Бросился вперед и подхватил оружие, а затем взмахнул им в воздухе, чтобы миссис Призар не вздумала к нему приближаться.